Первой очередной задачей заговорщиков после покушения считался захват центральной правительственной радиостанции «Дойчландзендер» для провозглашения нового правительства. Бойск для этого не было. Командиры частей, получившие приказы заговорщиков, колебались. Кейтель из «Ставки» рассылал книгу. контрприказы, отменявшие распоряжение Гепнера. Так в Вене в соответствии с приказом Валькире были арестованы руководители СС. Через короткое время их освободили по приказу Ставки. То же произошло в Париже. Узнав, что Гитлер жив, Клюге в панике категорически отказался сотрудничать с заговорщиками и издал приказ о сохранении верности фюреру. В ночь на 21 июля арестованные ранее в Париже эсэсовские гестаповские главари были выпущены на свободу и приступили к арестам членов заговора. Главной надеждой заговорщиков в Берлине являлся танковый батальон дивизии «Гроссдойчланд». Его командир майор Реммер не был участником заговора. Получив приказ занять помещение имперской канцелярии и арестовать многих видных генералов, Реммер усомнился в правомерности подобных действий и обратился к Геббельсу. Тот уже имел ясное представление о происходящем. Располагая прямым проводом со ставкой, Геббельс связал Реммера с Гитлером. Фюрер, голос которого Реммер легко узнал, приказал ему немедленно занять штаб армии резерва и расстреливать каждого, кто покажется ему подозрительным. Ремер бросился выполнять приказ. Встречая на шоссе, направляющиеся к центру города войска, он поворачивал их назад, ссылаясь на личный приказ фюрера. На других дорогах метался генерал Гудериан, останавливая, подобно Ремеру, войска, двигавшиеся по вызову заговорщиков. Одним из первых он повернул назад танковый батальон майора Вольфа, шедший штурмовать главный штаб войск СС. Возвратившись в Крампниц, где он был расквартирован, этот батальон подвергся жестокому обстрелу со стороны частей СС. Подобные инциденты происходили и в других местах. Уже вечером 20 июля войска, на которые рассчитывали мятежники, шли не помогать им, а подавлять заговор. К 21.00 нацисты восстановили свой контроль над Берлином. Но главная причина провала переворота заключалась не только в неразберихе с отдачей приказов и замедленном темпе военной операции – Руководители восстания в Берлине, как показывают все свидетельства, не имели достаточно надежных боевых групп для решения неотложных задач первого часа. Заговорщики желали захватить власть с помощью военных, отдающих команды по телеграфу и телефону. Воззвания призыва по радио были подготовлены, но обратиться с ними к народу руководители переворота хотели только после того, как власть уже будет крепко находиться в руках вермахта. Преобладающее большинство генералов и офицеров службы генерального штаба Столь крепко связали себя с нацистской системой, что не были способны даже на формальное осуществление военных приказов, если знали или чувствовали, что приказы эти могли оказаться направленными против системы. Подлинные зачатки настоящих действий имелись только в Вене и Париже. Около... 21 часа по радио было сообщено, что вскоре выступит Гитлер, что еще больше увеличило смятение в лагере заговорщиков. Войска уже собирались оставить центр города. В 21 час 30 минут последние танки покинули внутреннюю часть Берлина. Подходившие части были частично еще раньше остановлены, поднятыми по тревоге эсэсовцами. В 22 часа 30 минут Ольбрихту пришлось призвать находившихся... на Блендерштрассе офицеров самим взять на себя охрану здания. Тем временем в Берлине собрались нацистские главари у Геббельса, Гиммлер и Кальтенбунер, здания службы безопасности СД, Шелленберг и Скорцени. Пока на Блендерштрассе группа офицеров собирала силы для контрудара, Загоров пережил свою последнюю вспышку — Около 22 часов 40 минут для охраны здания прибыла рота Оружейно-технического училища сухопутных войск. Напротив нее были брошены подразделения охранного батальона. Роте училища пришлось сложить оружие. В самом здании в это время разыгрывался последний акт драмы. Около 22 часов 45 минут начальник штаба Штюльпнагеля, полковник Линстов, получил в Париже от Штауфенберга телефонное известие. Все пропало. В 22 часа 50 минут группа офицеров и унтер-офицеров во главе с подполковником Хербером, фон Хайде, Придуном и Куманом и майором Флисбахом, вооружившись по дороге, ворвалась в кабинет Ольбрихта. В этот момент здесь находились в числе других Ольбрихт петр Йорк, фон Вартенбург, Ойген Герстенмейстер, и дерталь Штауфенберг. Полковника Штауфенберга и Хефтена обстреляли в коридоре. Штауфенберг был ранен. Затем в течение десяти минут в коридоре и прилегающих помещениях слышались крики, выстрелы, шум рукопашной схватки. Бек, Гепнер, братья Штауфенберг, Ольбрихт, Мерц, Хефтен и другие заговорщики были схвачены немногим, в том числе майору авиации Георги, зятю Ольбрихта, а также Кляйсту, Фрич и Людгию Квон Гаммерштейну. Во всеобщей неразберихе удалось скрыться. Бек попросил оставить ему пистолет для личных целей. В ответ Фром поторопил генерала поскорее привести свое намерение в исполнение. Приставив пистолет к виску, Бек выстрелил, но выстрел оказался не смертельным а сам он рухнул в кресло. Немного погодя, Бек слабым голосом попросил дать ему другой пистолет. Ему дали, но и второй выстрел не убил его. Тогда один фельдфебель из сострадания прикончил потерявшего сознание генерала. Фром объявил, что созвал военно-полевой суд, который приговорил к смертной казни четырех офицеров. Полковника Мерца Квирнгейма, генерала Ольбрихта, полковника Штауфенберга и Хефтена. Затем Фурон предложил Гепнеру покончить жизнь самоубийством. Но Гепнер ответил, что не знает за собой столь тяжкой вины и дал увести себя в военную тюрьму Моабит. Четверых приговоренных к смертной казни около полуночи вывели во двор на расстрел. Хефтен поддерживал ослабевшего от ранения Штауфенберга. Место казни освещалось фарами военного грузовика. Граф Клаус Шенк фон Штауфенберг... Погиб с возгласом «Да здравствует священная Германия!» Пули оборвали жизнь Штауфенберга накануне его 37-летия. В 0 часов 21 минуту генерал Фром приказал отправить телеграмму всем командным инстанциям, получившим ранее приказы заговорщиков. В ней он объявлял эти приказы потерявшими силу и сообщал, что попытка путча подавлена. Решение Прома немедленно казнить главных заговорщиков явно объяснялось его желанием побыстрее избавиться от неприятных свидетелей. Прибывшие те временем эсэсовские фюреры Скарцени и Кальтенбруннер приказали немедленно доставить закованных в цепи арестантов на принц Альбрехт-штрассе, где тотчас же начались допросы. Фром, не имевший больше командной власти, поскольку командующим армией резерва теперь был назначен Гиммлер, отправился к Геббельсу. Но еще в ту же ночь Фрома подвергли почетному аресту. Около часа ночи радио передало речь Гитлера, о которой было объявлено еще четырьмя часами ранее. магнитофонную запись речи пришлось сначала доставить из Растенбурга в Кенигсберг. Гитлер заявил «Мизерная кучка тщеславных, бессовестных, вместе с тем преступных, глупых офицеров сколотила заговор, чтобы убрать меня». а вместе со мной уничтожить и штаб оперативного руководства вооруженных сил. Бомба, подложенная полковником графом фон Штауфенбергом, разорвалась в двух метрах справа от меня. Сам я остался совершенно невредим, если не считать совсем мелких ссадин, ушибов или ожогов. Я воспринимаю это как подтверждение воли проведения, повелевающего мне и впредь стремиться к осуществлению цели моей жизни, как я делаю это по сию пору. За дикой бранью по адресу заговорщиков последовало заявление, что они теперь будут беспощадно истреблены. Затем Гитлер вновь благодарил проведение обещал. «Я и впредь должен, а потому и буду». возглавлять мой народ. Для расследования событий и розыска остальных участников Гиммлер сразу же создал при Гестапо особую комиссию по делу 20 июля, аппарат, который состоял из 400 чиновников, подразделенных на 11 отделов. Эта особая комиссия работала вплоть до самого конца Гитлера. Общее число арестованных равнялось примерно 7 тысячам человек. Среди жертв нацистского террора после 20 июля 1944 года насчитывалось 20 генералов, в том числе один генерал-фельдмаршал. Некоторым из заговорщиков удалось скрыться, и их разыскивали. Например, Карла Герделлера. вознаграждение – миллион марок, фрица Линдемана – 500 тысяч марок. Большинство же заговорщиков попали в руки гестапо сразу. Немедленно после 20 июля были введены усиленные меры по блокированию границ. После провала попытки государственного переворота некоторые участники заговора покончили самоубийством, чтобы избежать ожидавших их пыток гестапо. От хорошо известного Германии и за ее пределами фельдмаршала Эрвина фон Роммеля нацисты избавились особым образом. 14 октября 1944 года ему по приказу Гитлера было предоставлено самому сделать выбор либо покончить самоубийством, либо предстать перед судом. В случае самоубийства ему будут устроены торжественные похороны, а семью пощадят и не будут преследовать. Попрощавшись с женой и сыном, Ромель принял яд, переданный ему посланцем Гитлера. Многие из арестованных подверглись жестоким истязаниям. Гестаповцы добивались нужных показаний, избивая подследственных, гоняя им иголки под ногти и при помощи других изощренных пыток. Большинство обвиняемых были приговорены к смерти и казнены – Многие без всякого приговора убиты в каторжных тюрьмах и концлагерях. Последние казни продолжались еще в апреле 1945 года. Если первое время о приведении приговора в исполнении сообщалось, то впоследствии это делать перестали. Для смертного приговора достаточно было даже того, чтобы обвиняемый всего лишь знал о существовании заговора. Так был казнен полковник Майснер, хотя он И отказался осуществить покушение на Гитлера. Даже генерал Фром, в значительной мере способствовавший провалу Путча, тоже был казнен за трусость. Из друзей и ближайших соратников Штаффенберга живых не остался ни один.